Фольклорная практика. До Тимёнкова шли больше двух часов. Впереди Люда, позади Павлик. Никаких собак нигде не было. Не помилуя, взлился и думал о том, что ещё придётся в ночи идти назад. Ему хотелось поскорее вернуться к ребятам, которые совсем своими за эти дни стали. А Люда летела вперёд. Она двигалась легко, яростно и упруго, потому что ей было нетрудно нести худенькое ущербное тело, и она хотела как можно скорее унести его прочь от Анастасина вместе с грузно ступающим вслед за ней Павлом. Но он все равно шел и думал о другой. Он даже забыл, что идет вместе с Людой, забыл, куда и зачем идет. Он снова чувствовал, что он один и не замечал обращенного назад цепкого третьего женского глаза, который читал его нехитрую душу так же легко, как читал Павлушин отец «Следы на контрольной полосе». И взгляд этот с каждым шагом становился все упрямее, капризнее и своевольней, а узкие губы что то твердили просяящиее и требовательные одновременно но павлик ничего не слышал не замечал и не предпринимал «Аленушка, литовочка моя драгоценная шептал он дурочка ты счастье своего не понимаешь прописки у меня московской нет да я тебе такое покажу что никакая москва не понадобится да ты знаешь какая у нас там красота какие люди и чувства уезжать никуда не захочешь дорога шла теперь через поле и идти по ней сделалось скучно и тяжело. Лесом шагать было куда как веселее, привычнее. Невидимое за облаками солнце клонилось к горизонту, воздух сгущался, насыщался зябкой влагой. Павлика немного знобило, и край поля плыл перед глазами, как берег моря в жаркий день, куда привозили на летние каникулы детей из пятисотого. «Устал, Пашенька?» «Нет». «Зачем неправду правду, говоришь? Я же вижу, что устал». И снова шли, но теперь уже медленнее. Чуткая оказалась девушка, внимательная. Но Павлик как-то об этом не подумал, потому что про Алену все мысли были. Ах, напрасно она ему сказала, забудь меня, выкини с головы, пока в Москву не вернемся. Да если б можно было так легко забыть то, о чем постоянно думаешь, то, с чем просыпаешься и засыпаешь. И вообще зря они так договорились. Шел бы он сейчас и шел со своей литовкой по полю, а больше ему и вправду ничего не надо. И как-то легче, когда про Алену думал, становилось. А сколько они так топали, он не знал. Но точно не два часа, потому что давно должно было стемнеть, а все не темнело. Смеркаться стало только когда подошли к висячему мосту. За неизвестной быстрой речкой дорога резко повернула направо, и впереди показалась деревушка. Дома в ней располагались вдоль единственной улицы и только с одной стороны, а с другой протекала река, за которой начинался высокий хвойный лес. Река, должно быть, поднялась после дождей и подтопила берег, и дома и деревья отражались в покойной коричневой воде. Посреди реки стояла лодка, из цельного дерева выдолбленная, и в ней рыбачок удил рыбу. Каждый дом не был похож на другой. Перед воротами кусты рябины, черемухи, сирени, вкопаны лавочки. И старушки, как девочки, сидели на одной из них и тихо говорили друг с дружкой. Интересно подумал Павлик, когда люди маленькие, то они дружат девочки с девочками, а мальчики с мальчиками. И в старости опять то же самое. Только вот дедушек мальчиков, кроме старичка рыболова, не помилуев, не обнаружил. А девочки-бабушки посмотрели на вошедших испуганно, но потом заулыбались. Павлику это почему-то напомнило тканый ковер, висевший в его детстве в большой комнате. Единственную вещь, которую родители привезли в пятисот из прежней жизни. Странная какая-то деревня и река. Совсем ее не помню. Я же здесь летал. Я всю эту местность на много километров видел, а эту реку нет. И природа здесь совсем не такая. Северная, добавил он уже вслух. А мы и пришли на север. Тут уже другая область, — пояснила Люда. Быть того не может, — подумал Павликов, вспомнил карту. От Анастасии на Докалининской области как минимум километров шестьдесят. А это какая деревня? Хорошая. Понимаю, что хорошая. Как она называется? Так и называется, Пашенька. Деревня хорошая. Мы же в Тимёнково шли. Это я нарочно сказала, чтобы никто не знал, где мы». «А зачем?» — насторожился Павлик. «Надо так. Ты деревню, Паша, любишь?» «Не знаю». «Нет, наверное», — сказал не помилуев подумав. «А почему?» «Скучно тут». «Скучно?» — протянула она. «А ты знаешь её, чтобы так говорить? А я вот больше всего на свете люблю. И людей этих очень люблю. Люблю их жизнь, их говор, их привычки». «Ромка ругается, почему мы тебе должны картошку убирать, а они в своих огородах возятся?» «А кто пойдет убирать? Бабки пойдут?» «Дети-то почти все поразъехались. Они имеют право только своим хозяйством заниматься». «И воровать тоже право имеют», — спросил Павлика наболевшим. «Ты не говори так про них, Паша, пожалуйста», — просила Люда, и голос у нее задрожал. «Я с тобой не ссориться, не спорить не хочу. Но не обижай ты их понапрасну. Их и так кто только не обижал. Может, кто-то и ворует, но не все». А то, что они своих не выдают, так их жизнь научил. Они никакой власти не верят. Ними все пользоваться хотели и за их счет поживиться. Все соки из деревни веками тянули и вытянули. «Кто это тянул?» — возмутился Павлик. «Все тянули, Пашенька, все. А больше всего наша родная советская власть. Я не против нее. У меня отец большой начальник, а он хороший человек. Но я за справедливость. Потому что все, что у нас Паша построено...» Все заводы и фабрики, все машины, все ракеты, все самолеты, корабли, подводные лодки и плотины, все наши бомбы и наш космос, и наш Гагарин, и Королёв, и Курчатов. Посмотрела она мельком на Павлика, но у него и прыщичек на лице не колохнулся. Всё за счёт деревни. И все войны, которые мы вели и выиграли, это ведь они, Пашечка, победили. Только никто им этого не говорил, и победу у них украли. А потому и не говорили, чтобы они не роптали. Ты не перебивай меня, пожалуйста, а послушай лучше. После войны в городах бедно жили, но всяко на карточке что-то давали, а им ничего. У них дети росли и не знали, что такое хлеб, а ты говоришь, воруют. И это тоже воровство оправдывают, подумал Павлик отстраненно, но Люда его мысли прочла. Да если они все себе возьмут, что в совхозах и колхозах есть, то тысячной, миллионной доли не будет того, как их грабили, всплеснула она руками. А ты говоришь, деревня Кулацка. Это государство у нас Кулацка. И то, что мы здесь работаем вроде как вместо них, то ведь это, считай, мы тоже долги перед ними выплачиваем. А что шуточки шутим про картофельное рабство, так они ведь в самом настоящем рабстве еще вчера были, им паспорта Павлик не давали. Они никуда не могли из своей деревни уехать. А сейчас? Уехать могут, а что их в городе ждет? И то, что мальчишки здешние нехорошо себя ведут, Так ведь перед ними закрыто в жизни все. На словах они народ, трудовое крестьянство. А на деле поступить в университет колхозный парень, если он только не Ломоносов может? Да и Ломоносов сегодня никуда не поступит. А если вдруг и поступит, то ему сущ на лекции станет рассказывать, нет для такого класса крестьянства. А ведь они, Пашенька, сердце России. Их не будет, ничего не будет. И все наши города, все достижения прахом пойдут, если мы их не сбережем. «Потому что здесь оно, русское», — показала она рукой вокруг. «Не в городах, не в университетах, а здесь. Они ведь непростые, Паша. И так просто никого не примут. А если ты с подходом к ним, знаешь, как у нас на кафедре учат, вы их сразу не спрашивайте, девочки, про песни, про обычаи, а про хозяйство расспросите, про детей, про худобу, то еще хуже будет. Господи, глупости какие. Они неужто фальши не почувствуют? Их нельзя обманывать, Паша». К ним только с чистым сердцем можно прийти и прямо сказать, что тебе нужно. Он слушал ее, и больше всего его удивляло, что она так часто называет его по имени. Даже Алена столько раз не называла, и ему было почему-то приятно свое имя слышать, а все остальное не трогало. Точнее, не то, что не трогала, не убеждала. Зачем она все это говорит? Восторженность девчоночи и ничего больше. Как можно сравнивать могучий пятисотый и какие-то там нищие колхозы и совхозы? Как можно думать, что если с этими жалкими деревушками что-то случится, то погибнет огромная советская держава? И почему ему должно быть перед ними стыдно? Все это так же нелепо, как карканье фиклуши в грозе. Павлик первый раз себя почувствовал таким важным и снисходительно слушал глупую девчонку в полуха. Да и чтобы не твердила эта напыщенная пигалица, не нравились ему деревенские люди. Жадные, завистливые, мелочные. Или пьяницы, или куркули. И все себе на уме. Не советские, в общем, тоже. Они, конечно, уже не те. Они будут петь тебе песню и уверять, что она народная, а это Есенин или Рубцов написали. Они уже давно не знают никаких былин и настоящих сказок, и я могу им про них больше рассказать, чем они мне про себя, но это все не важно. Они жизни знаешь, какие Пашенька прожили. А когда они вместе собираются, когда начинают петь или вспоминать, ты представить себе не можешь, Паша, что это такое. А вообще я родами занимаюсь. «Чем?» «Записываю, как раньше рожали, и...» Люда замялась. «Все, что с этим связано. Какие были обычаи, приметы, заговоры. Что делали, если роды трудные или преждевременные. Или если у женщины забеременеть никак не получалось. Или если мужчина...» «Ты послушай, Паша, я ведь тебя не потому позвала, что собак боюсь. Я никого и ничего не боюсь, потому что слова знаю, какими собак отгонять. И птиц умею подзывать. Не веришь? А хочешь?» Я сейчас кликну, и мне Сойка в лесу ответит. Она сложила руки возле рта, как-то непостижимо не то крякнула, не то заскрежетала, и Павлик услышал, как это звалась таким же скрежетом далекая птица в лесу. Я болезни лечить умею. Вот если у кого зуб болит или голова, у меня руки особенные, могу кровь останавливать. Я многим у нас помогала. А ты можешь? Он запнулся. Что? Ты говори, пожалуйста, Паша, не стесняйся. Павлик заколебался, ему очень неловко было про это говорить. «А лицо моё сможешь вылечить?» «Лицо? Ну это, прыщи!» И как будто камень тяжеленный своротил. А Люда вдруг замолчала, и что-то было трудное в её молчании, какой-то момент колебания, как если бы она не знала, что ответить, и камень этот Павлушкин, неподъёмный, на её плечики лёг, а ему так легко и сразу стыдно стало, и так пожалел он, что об этом сказал. «И кому?» «Девчонке незнакомой, а она всем разболтает, да и станет ли помогать ему после того, как он про ее деревню Вахладскую сказал все, что думал, не помилуяв, даже побурел от горя?» «Хорошо», — сказала Люда наконец, и поглядела на него как-то странно, точно что-то про себя решив. «Вылечу, если ты действительно этого хочешь». «Хочу», — ответил Павлик торопливо, он вдруг почему-то поверил, что у нее получится. «Только одно у меня есть, Паша, условие. Мы сейчас с тобой вместе пойдем». «Куда?» «К одной бабушке». «К знахарке?» — сообразил Павлик. «И вот слушай, что бы я ни делала, как бы себя ни вела, ты ничему не удивляйся, не перечь и совсем соглашайся. А лучше всего помалкивай. Я сама говорить буду».